с широко залитыми глазами. Но никак не получается про литературу. Я посмотрел фильм Кубрика с широко закрытыми глазами. Там все как в жизни, очень правдиво. Сидит, например, доктор Том Круз в кабинете и говорит, мне нужно уйти, попросите доктора Миллера принять больных и позвоните в гараж, вызовите мне машину. Я тоже так делал. Часа в три я спускался в приемный покой, И говорил, что пусть моих больных принимает дальше кто угодно, потому что мне нужно уйти отсюда немедленно. Дела у меня никакого правда нет, а уйти необходимо. Потом я звонил в гараж. В гараже жил автобус, который возил нас всех в город, домой и из города на работу, но не всегда. Он был хронически болен, либо своей автобусной, либо шоферской болезнью. Поэтому я звонил в гараж узнать, не идти ли мне прямо на электричку. «Будет автобус?» «Бррррррр, будет, будет». Проходит час, автобуса нет. Кинематографический фон меняется, с широко закрытыми глазами превращается в «Волгу-Волгу». Я плюю на телефон и иду в гараж сам. А там безнадежно стоит завалившийся автобус. Рядом шаркает какой-то. — Мне же сказали, что будет автобус. — его знает, кто тебе сказал. Сюда смотри, видишь?